Сразу было видно, что тела их сравнительно плоские, без явной грудной клетки и вытянутые. У них были длинные руки и короткие ноги. Одеты они в красное одеяния настолько яркие, что было больно глазам. Черты были неразличимы. Кроме того, встречаются пилоты, говорящие обычно и те, чью речь не понимают. Есть упоминания о волосатых карликах, как правило, Без объектов поблизости. Это, пожалуй, все, что удается суммировать. Бреду к палатке. Хочу разбудить ребят. Но меняю решение. Будить нужно было раньше, когда только все начиналось. Прикуриваю. Руки трясутся. Что это было? Ничего себе. Встреча разумных существ различных цивилизаций. Что хотели со мной сделать инопланетяне, или это были не они? Почему Лила быстро покинула склон при появлении диска? Бросаю сигарету, влезаю в палатку. Вот и возьми в свободную руку ледоруб. Крутили как лягушку на препарационном столе. Еще легко отделался. Ребята спят, прижавшись друг к другу, с головами забравшись в спальники. Валюсь рядом, засыпаю быстро, мозг идет на уловку и быстро освобождается от нагрузки при помощи сна. Пробуждение на этот раз обычное. Дежурный по лагерю в этот день Владимир, он уже снял кашу с примуса, бросил в нее масло... И сейчас стучит по дну миски, и пора завтракать. Выползаем из палатки, холодно. Трава и камни покрыты инеем. Это хорошо, значит, сегодня дождя не будет. Небо снова очистилось от облаков. Солнце уже выглядывает из-за гребня, быстро прогревая воздух и скалы. Иду умываться. «Эй!» — кричит Олег. Он стоит неподалеку от речки. «Кто Айсбаль здесь бросил?» Все события ночи мгновенно проявляются в голове. Бросаюсь к тому месту, где стояла юла. Никаких следов. Камни как камни. Возвращаюсь назад, подхожу к Олегу. Мой Айсбаль. К нам подходит Валерий Палч. Он улыбается, кивает на меня головой. Это он с Айсбалем от нападения защищался ночью, и меня разбудил, и рассказывает ночную историю. «А может быть, ничего не было?» дурной сон конечно же ничего не было из бар я оставил когда с валерой ночью вырезали из палатки и я крепил целлофан только почему он так далеко от палатки беру олега избаве несу его к рюкзакам между камней блеснуло что-то металлическое поднимаю на ладони лежит дюралевое ушко Осматриваю айсбаль. На одной из его сторон ушка нет. Прикладываю найденное ушко к месту скола. Линии скола полностью совпадают. Даже карандаш невозможно переломить ударом, если он полностью лежит на какой-то поверхности. А металлическое ушко на плоскости айсбаля, которое я держал в руке, снесено начисто лучом или пулей из юлы. Почему они решили убить меня? Почему не сделали это сразу? Может, это пуля или луч предназначались юле и были посланы с диска? Прячу ушко в карман. После завтрака сворачиваем лагерь и двигаемся в путь На ходу осторожно пытаюсь рассказать о случившемся. Уже вначале ребята начинают смеяться над моими ночными страхами. Понимаю, что это безнадежное дело. Владимир с беспокойством интересуется у меня, как я переношу набор высоты. В остальные дни похода было так же много очевидного и невероятного, но все в рамках допустимого. Меня могут спросить, а почему раньше ты об этом ничего не писал и не рассказывал? Разрешите тогда задать встречный вопрос. А вы поверили моему рассказу? Часть из вас, возможно, уже крутит пальцем у виска. Жена до сих пор смеется над моими рассказами о походе на Кушенгей. Дочь говорит, что верит мне, но при этом улыбается. Товарищи пожимают плечами и стараются сменить тему разговора. И все же я написал об этом... Люди с годами меняются, начинают мыслить по-иному. Отступление пятое. Странные лики. Сообщение Копейкина из Краснодарского края. Войдя в дом, я увидел странное колебание шторы на двери в спальню, где жила Л.Н. с мужем и дочерью. Кроме колебаний шторы было слышно... Громкое кряхтение ребенка. Низ шторы колебался резкими и быстрыми движениями, как будто от ударов каких-то острых тел. В следующее мгновение штору отстранили, и на меня глянуло мужское лицо. Оно появилось как бы в один миг. Причем не повернулось, как бы это сделал обычный человек. Поворота шеи не было. Не было и самой шеи, просто лицо... Возвышалась над чем-то массивным, стеклянно-черным и полупрозрачным в 50-60 сантиметрах от пола. Лицо было тоже черным и полупрозрачным. Я видел детали убранства комнаты на заднем плане сквозь лицо, правда, видно было плохо. Лицо принадлежало мужчине лет сорока, черты похожи на кавказские, прямой нос, четко очерченные губы, тонкие брови, впалые щеки. Все лицо было удлиненным, как бы сужающимся к низу. Больше всего меня поразили глаза, серые, очень выразительные, грустные и усталые. Если исходить из пропорции человеческого тела, то оно принадлежало человеку выше среднего роста, Впечатление производило приятное, волос и ушей я не видел, его я наблюдал с расстояния 2,5-3 метра. Посмотрев на меня таким образом около 40 секунд, лицо исчезло и штора опустилась. В тот же момент я услышал, как торопливо положили на пол младенца, его головка тихонько стукнулась о пороге. И в следующее мгновение шторы разлетелись в стороны, и вне под ноги метнулось с большой скоростью объемное темное облако диаметром чуть более полуметра. Оно перелетело комнату с набором высоты и с шубом рассекаемого воздуха. По ходу движения оно становилось все более прозрачным и уже на выходе в проеме дверей стало совершенно невидимым. Только шторы разметались, как бы разведенные руками. Когда это облако пролетало мимо меня, мне в щиколотку левой ноги ткнулось что-то мягкое и теплое, как будто бы ткнули кошкой, а по брюкам ударила воздушная волна от быстро движущегося тела. После всего этого я повернулся к ребенку, так как он издавал звуки, которые уже походили на плач. Первым моим желанием было броситься к ребенку и поднять его с пола, но, к своему удивлению, я понял, что этого сделать нельзя. Я мог физически двигаться, но какая-то сила не пускала меня к нему. Эльчин Гашимов из Баку пишет. С 1 на 2 января 1990 года после просмотра КВН я зашел на кухню. И в тот самый момент увидел, что что-то сверкающее находилось на кухне. Затем луч от этого существа был направлен в мою сторону, и я стоял где-то секунд десять, не в силах пошевелиться. Затем этот луч стал двигаться по полу, поплыл к столу, стенке, и как бы прошел сквозь стекло. Я выскочил из кухни и стал всех будить. Мне предложили пойти спать, но когда я пошел к балкону, то увидел, как с балкона на меня смотрят два больших красных глаза, с ладонь. Я от испуга закричал, мои домашние зажгли свет, но совпадение, перегорели лампочки. Меня стали убеждать, что показалось все это, но когда я лег, то чувствовал, что ко мне поступают какие-то сигналы, честно говоря, бред. Со здоровьем у меня все в порядке. Учусь на третьем курсе в Азербайджанском политехническом институте. Мне двадцать лет. Жительница поселка Шелуной, что в Литве, пенсионерка ульсиены стирала белье. Тверь во двор была открытой. День был солнечный, теплый.